Глава 50. Стоя посреди станции Ливерпуль-стрит, Пип и Эвелин втянули головы в плечи. Лондон обрушился на них всем своим грохотом. Эвелин забыла, что на свете бывают такие толпы. Люди кишели всюду, вываливались из тоннелей и магазинов, исчезали на мостах. На каждом квадратном сантиметре умещалось, казалось, по несколько человек. Неужели Лондон был таким же суматошным местом раньше, при ней? Ей было трудно это вспомнить, но она склонялась к мнению, что да, город не изменился. Просто тогда она привыкла не замечать толп. Сейчас эта людская гуща приводила ее в восторг. Пипа, в отличие от неё, удовольствия не испытывала. Сойдя с поезда, она разом побледнела, по лицу заструился пот, глаза забегали, как у испуганного зверька, не знающего, куда метнуться. Эвелин решила взять ситуацию под свой контроль. «Если я правильно помню», — заговорила она с напускной уверенностью, «Нам надо пересесть на северную линию и сойти на станции Кентиштаун. Только помогите мне с билетом, Пип. Тут такие агрессивные турникеты». Она взяла Пип под руку и повлекла ее в подземный переход. Пип была покорной, как дитя. Эвелин стала не по себе. Она не ждала от Пип такой растерянности. Соглашаясь на поездку к Теду, она предполагала, что пип о ней позаботится, а получалось наоборот. Но шагая в толпе пассажиров, пип вроде бы опомнилась, её щёки опять порозовели. «Я забыла», — призналась она. «Как странно. Совсем забыла, каково это». «Ничего странного», — возразила Эвелин, желая её подбодрить. «Вас не было здесь целых восемь месяцев. Вряд ли зимой найдётся местечко спокойнее Саутволда. То ли дело здесь». Она указала жестом на толпу и угодила рукой в грудь какому-то мужчине. Тот едва удержался от ругательства. Эвелин прыснула. «Поскорее уйдёмте отсюда. Нас ждёт душка Тед». По словам Теда, их кафе превратилось в фастфуд жареной курятиной, поэтому они выбрали Коста-кофе через дорогу. Пип толкнула дверь. Эвелин стала разглядывать столики и тут же его увидела. Волосы, когда-то светло-хаштановые, совсем посидели, но глаза по-прежнему искрились, улыбка осталась той же. Эвелин беспокоилась, что он её не узнает, Но сразу стало ясно, что беспокойство было напрасным. Эвелин Маунткасл, чтоб мне провалиться, вскричал Тэд, вскакивая и широко раскидывая руки, словно благословляя всё кафе. Все обернулись на его громкий голос и тут же уткнулись в свои чашки, чтобы не встретиться взглядом со странно ведущим себя субъектом. Тэд, пролепетала Эвелин. О, Тэд, Она заторопилась к нему. Они замерли, глядя друг на друга, качая головами и улыбаясь. «Гляжу на тебя и глазам не верю», — сказала она. «Совсем не изменился?» Тед виноват и похлопал себя по животу. «Вряд ли вот это было в прошлый раз. Но тут уж ничего не поделаешь. Зато ты, Эви, выглядишь шикарно, глаз не оторвать» сколько мы не виделись я попробовал посчитать получилось очень долго и обросил считать лет 35 сказала эвелин невероятно ахнул тэд а это надо думать мисс пип appleби сказал он повернувшись к пип да это я здравствуйте что вам заказать чай ответили они хором С печеньем. Общение затянулось на 4 часа. Жизнь Теда почти не изменилась. Он по-прежнему жил с матерью, всё так же трудился. Эвелин не представляла его пенсионером. Он выглядел полным жизни. Но когда она рассказала, как провела эти годы, его улыбка померкла. «Ох, Эви», — твердил он, — «мне так стыдно». «Если бы я только знал, я бы примчался к тебе. Я думал, ты вышла замуж. Не мог подумать, что ты осталась одна в огромном доме». «Не брони себя», — сказала она, — «даже не вздумай. Я сама во всём виновата. Но я вернулась к жизни и хочу наверстать упущенное». «Вы молодец, Пип Эпплби, что её нашли», — сказал Тед. «Похоже, это вы разделались с её депрессией». Эвелин повернулась к Пип с благодарной улыбкой, но та покачала головой. «На самом деле всё наоборот, Тэд возразила она. Тэд переводил взгляд с одной на другую. «Вряд ли важно, кто кому помог. Главное, что вы обе теперь полны жизни». С этим Эвелин было трудно спорить.